Сивка-бурка. Жил-был старик, у него был три сына. Третет Иван, дурак, ничего не делал, только на печи в углу сидел да сморкался. Отец стал умирать и говорит, — Дети, как я умру, вы каждый поочередно ходите на могилу, ко мне спать по три ночи. И умер. Старика схранили. Приходит ночь. Надо большему брату ночевать на могиле. А ему кое лень, кое боится. Он говорит малому брату. Иван-дурак, поди к отцу на могилу. ночу из-за меня, ты ж ничего не делаешь. Иван-дурак собрался, пришел на могилу, лежит. В полночь вдруг могила расступилась. Старик выходит и спрашивает, кто тут? — Ты, больший сын. — Нет, батюшка, я Иван Дурак. Старик узнал его и спрашивает, что же, больше от сына не пришел. — Он меня послал, батюшка. — Ну, твое счастье! Старик свистнул, гайкнул богатырским посвистом. — Сивка, бурка, вещи, воронка! Сивка бежит, только земля дрожит, Из-за чей искры сыплются из ноздрей дым столбом. Вот тебе, сын мой, добрый конь, А ты, конь, служи ему, как мне служил. Проговорил это старик, лег в могилу. Иван-дурак погладил, полоскал сивка и отпустил. Сам домой пошел. Дома спрашивают братья. — Что, Иван-дурак? — — Ладно ночевал? — Очень ладно, братья. Другая ночь приходит. средний брат тоже не идет ночевать на могилу и говорит. — Иван-дурак, поди на могилу-то к батюшке, ночуй из-за меня. Иван-дурак, не говоря ни слова, собрался и покатил. Пришел на могилу, лег, дождается полночь. В полночь также могила раскрылась отец вышел спрашивает ты средний сын нет говорит иван дурак я же опять батюшка старик гайкнул богатырским голосом свистнул молодецким посвистом сивка бурка вещи воронка бурка бежит только земля дрожит и зачей пламя пышет а из ноздрей дым столбом ну бурка как мне служил Так служи и сыну моему, ступай теперь. Бурку убежал, старик лег в могилу, а Иван-дурак пошел домой. Братья опять спрашивают, каково Иван-дурак ночевал? Очень, братья, ладно. На третью ночь Иванова очередь. Он не дождается наряду, собрался и пошел. Лежит на могиле, в полночь опять старик вышел, уж знает, что тут Иван-дурак. Гайкнул богатырским голосом, свистнул молодецким посвистом. — Сивка-бурка, вещи, воронко! Воронко бежит, только земля дрожит, Из очей пламя пышет, а из ноздрей дым столбом. Но, — Ну, воронко, как мне служил, так и сыну моему служи! Сказал это старик, простился с Иваном дураком, лег в могилу. Иван-дурак погладил воронка, посмотрел и отпустил, сам пошел домой. Братья опять спрашивают, каково Иван-дурак ночевал? Очень ладно, братья. Живут. Двое братовей робят, а Иван-дурак ничего. Вдруг от царя клич ежели кто сорвет царевнин портрет с дому через сколько-то много бревен за того ей в замуж отдаст братья собираются посмотреть кто станет срывать портрет иван дурак сидит на печи за трубой и байт братья дайте мне как у лошадь я поеду посмотрю уже эй взъелись братья на него сидит дурак на печи чет поедешь людей что ли смешить — Нет, от Иван Дурака отступу нету. брать не могли отбиться. — Но ты возьми, дурак, вон трехногую кобыленку. Сами уехали. Иван Дурак за ними же поехал в чисто поле, в широкое раздоле. Слез кобыленки, взял ее, зарезал, кору снял, повесил на паскотину, а мясо бросил. Сам свистнул молодецким посвистом, Гайкнул богатырским голосом. Сивка-бурка, вещь воронко! Сивка бежит, только земля дрожит, Из очей пламя пышет, А из ноздрей дым столбом. Иван-дурак в одно ушко залез, Напился-наелся, В другое вылез, оделся. молодец такой стал, Что и братьям не узнать. Сел на сивка и поехал срывать портрет. Народу было тут, видимо, невидимо. Завидели молодцы, все начали смотреть. Иван-дурак с размаху нагнал, конь его скачил, и портрет не достал только через три бревна. Видели, откуда приехал, они не видали, куда уехал. Он коня отпустил, сам пришел домой, сел на печь. Вдруг братья приезжают и сказывают женам. Ну! Жены, какой молодец приезжал, к так мы такого сроду не видали. Портрет не достал, только через три бревна. Видели, отколь приехал, не видели, куда, и уехал. Еще пять приедет. Иван-дурак сидит на печи и говорит, — Братья, не я тут был? Куда к черту тебе быть? Сиди, дурак, на печи да протирай носот. Время идет. От царя тот же клич. Братья опять стали избираться, а Иван-дурак говорит, — Братья, дайте мне какую-нибудь лошадь. Они отвечают, — Сиди, дурак, дома, другой ложь ты станешь переводить. Нет, отбиться не могли, велели опять взять хромую кабалешку. Иван-дурак и ту правил, заколол, кожу развесил на поскотине, а мясо бросил. Сам свистнул молодецким посвистом. Гайкнул богатырским голосом, Сивка, бурка, вещи, воронко. Бурка бежит, только земля дрожит, И зачей пламя пышет, А из ноздрей дым столбу. Иван, дурак, вправо правую ухо залез, оделся, Выскочил влево, молодцем сделался, Соскочил на коня, поехал, Портрет не достал так за два бревна. Видели, откуда приехал, а не видели, куда уехал. Бурка отпустил, а сам пошел домой. Сел на печь, дождается братовей. Братья приехали и сказали, «Бабы, тот же молодец опять приезжал, да не достал портрет только за два бревна!» Иван-дурак говорит им, «Братья, не я ль тут был? Сиди, дурак, где у черта был?» Через немного время от царя опять клич. Братья начали собираться, а Иван-дурак просит. — Дайте, братья, какую-нибудь ложь, я съешь, посмотрю уже. — Сиди, дурак, дома. Докуда лошадей-то нас станешь переводить? — Нет, отбиться не могли. Бились, бились. Велели взять худую ковлёжку. Сами уехали. Иван-дурак и ту управил. Зарезал, бросил, сам свистнул молодецким посвистом, Гайкнул богатырским голосом. Сейфка, бурка, в воронко! Воронко, бежи, только земля дрожит, Из -за чей пламя пышет, а из ноздрей дым столбом. Иван, дурак, в одно ушко залез, напился, наделся, другого вылез, молодцем оделся, сел на коня и поехал. Как только Доехал до царских чертогов, портрет и ширинку так сорвал. Видели, откуда приехал, а не видели, куда уехал. Он также же воронка отпустил, пошел домой, сел на печь, ждет братавей. Братья приехали, сказывают, ну, хозяйки, тот же молодец, как нагнал сегодня, так портреты сорвал. Иван-дурак сидит за трубой и бает, братья! Не тут был? Сиди, дурак, где ты у черта был? Через немного времени царь сделал бал. Созывает всех бояр, воевод, князей, думных, сенаторов, купцов, мещан и крестьян. И Ивановы братья поехали. Иван, дурак, не отстал. Сел где-то на печь, за трубу глядит, рот разинул. Царь почует гостей. Каждому подносит пиво и смотрит, не утрется ли кто ширинкой. Тот-то ей жених, так никто не утерся. А Иван дурака не видала, обошла. Гости разошлись, на другой день царь сделал другой бал. Опять виноватого не нашли, кто сорвал ширинку. На третий день царевна также стала из своих рук подносить гостям пиво. Всех обошла, никто не утерся ширинкой. Что это думает она о себе, нет моего суженного? Взглянул за трубу и увидел там Ивана-дурака. Плачет на нем худое, весь в саже, волосы дыбом. Она налила стакан пива, подносит ему, а братья глядят, да и думают, царем и дуракут подносит пиво. Иван-дурак выпил, да и утерса ширинкой. Царевна обрадовалась, берет его за руку, ведет к отцу и говорит, «Батюшка, вот мой суженый!» Братовей тут ровно, ножом посердств резнула Думают, чего это, царевна, не с ума сошла, дурака ведет в суженый. Разговор тут короткий, веселым пирком за свадебку. Наш Иван тут стал не Иван-дурак, а Иван-царский зять оправился. Очистился, молдец смолдцем стал, не стали люди узнавать. Тогда от братья узнали, что значило ходить спать на могилу к отцу.